Глава 50. Холден. «Данных не так уж много», — рассуждала Наоми, разворачиваясь у стены и задумчиво направляясь обратно. «В смысле, здесь все, что у нас есть. Больше взять откуда. «Это мешает?» — спросил Холден. Она остановилась, уставившись на него и разведя руки в общепонятном жесте. «Еще бы не мешало». «Возможно, явление не масштабируется. Могут влиять и другие переменные, просто не сыгравшие в этих примерах» попроси ты меня на основании таких данных построить двигатель я бы не взялась кой черт двигатель я бы лестницу на таких основаниях не взялась скалачивать разве что она снова заходила по комнате обкусывая ноготь на большом пальце холден ждал скрестив руки на груди он знал когда ей надо дать время подумать он стал разглядывать графики на экране ему они напоминали мониторинг сердечной деятельности хотя форма кривых отличалась Холден точно помнил, что на ЭКГ всплеск так же круто спадал до изначального уровня. А здесь после резкого подъема шел медленный пологий спуск. Никто еще не явился в пост безопасности. Наверное, сидели в камбузе росси завтракали. Или задержались у одного из маленьких киосков в доках. Из тех, где местные еще принимали их расписки. Наоми остановилась рядом, проследила его взгляд на экран. Губы у нее шевелились, будто она вела разговор. Жаркий спор с самой собой, в который вмешиваться не стоило, даже ему. Она покачала головой, возражая себе. Со времени первого вызова Наоми стала спокойнее, но по ходу беседы снова возбуждалась. Или даже пугалась. Похоже, у нее появилась надежда. «Так что, мы можем этим воспользоваться?» «Я не знаю, что это. Механизм действия ни малейшего представления. Мы просто поймали закономерность, но она выглядит такой устойчивой. Холден сделал вторую попытку. «Мы можем использовать эту закономерность. И, в частности, не дает ли она третьей альтернативы, кроме остаться здесь и подставить голову под топор, против бежать за ворота, чтобы нас убили там?» Наоми протяжно глубоко вдохнула и медленно выдохнула сквозь зубы. Он вроде как надеялся ее рассмешить, но она не улыбнулась. Наоми снова села на рабочее место вывела невразумительные для Холдена сложные уравнения. «По-моему», — сказала она, — «мы можем симулировать час-пик, отправить Джамбатисту, налепив на него весь мусор, какой сумеем собрать, перегрузить немножко реактор, чтобы выдавал больше энергии». И тогда, запустив его сквозь врата, она ткнула пальцем в кривую всплесков и падений. «Мы получим что-то в этом роде. Правда, всплеск будет небольшим». Даже тяжелый корабль, всего лишь один корабль. А в этом роде это что? Препятствие. Что-то, во что мог бы врезаться свободный флот. Если их корабли имеют достаточную массу и энергию, чтобы их линии пересекли ту кривую раньше затухания всплеска, по-моему, они влипнут. «В смысле отправиться следом за пропавшими кораблями?» Наоми кивнула. «Мы можем добавить Джамбатисте массы». У нас сохранились шлюпки после атаки. У некоторых еще осталось горючее в двигателях. Если запустить их все разом, немножко приподнимем кривую. А Марку наверняка поведет корабли все разом, это тоже в нашу пользу. Но я не знаю, какой механизм тут действует». «Эй», — окликнул ее Холден, — «ты постоянную планка знаешь? 6,626 шесть небольшим умножить на 10 в минус 34 джоуля за секунду». «Конечно, почему бы и нет?» Холден с важным видом поднял палец. А известно тебе почему она 626, как там дальше, а не 627? Наоми помотала головой. И никому не известно, и все равно это наука. Мы большей частью узнаем не почему, а что. Просто разбираемся, как что-то работает, пока не научимся предсказывать, что будет дальше. Ты это и делала, сумела предсказать. Если ты в себе уверена, я тоже. Так давай это сделаем. Наоми покачала головой, но не ему. Солидная «Н» обозначает ту область значений, в которой все мы убиты. — Не обязательно, — возразил Холден. — Их всего-то пятнадцать против нашего одного. Можем и победить. У нас же есть Бобби и Амос. На сей раз Наоми рассмеялась. Холден взял ее под руку. Она склонила голову ему на плечо. — Если не сработает, хуже не будет. — Пожалуй, не будет, — признал Холден. В смысле, жуткая мертвая техника чужих необъяснимым образом сметает целые корабли, не оставив ни следа, ни объяснения причин. Почему бы с ней не побаловаться, верно? Пелла и четырнадцать боевых кораблей, все, что осталось от свободного флота, приближались к кольцу. Уже прошли точку поворота и начали торможение. А Вассарала прислала перечень своих попыток притормозить и предотвратить атаку. Судя по тяжелому тону, знала заранее, что ни шиша не выйдет, но все же пыталась. Закончила она словами. «Я сделаю, что могу, но, возможно, вам придется остаться неотомщенными. Извините». Холден гадал, чтобы она сказала о замысле Наоми. Каждый час приносил ему ощущение, что Инарас со своими вояками стал чуть ближе. Это чувство подталкивало в спину, заставляя спешить. Ему было бы легче, если бы счет шел на часы, а не на дни. Скорей бы все кончилось. Капитан Джамбатисты не сразу их понял. Решил, что его корабль хотят отправить в пасть той дряни, что таилась за вратами. Наоми пришлось четыре раза разными словами объяснять ему, что если все пройдет как задумано, Джамбатиста просто уплывет в какую-то другую систему, поболтается там несколько дней и невредимым вернется обратно после того, как она убедила капитана, что в ином случае ему со всей командой предстоит пасть в бою, возражения улетучились. Наоми распоряжалась всем. Погрузкой шлюпок на прежние места в трюме, перенастройкой реактора, чтобы и магнитная ловушка, и активная зона действовали на самом пределе мощности. Прихватив с собой Амоса и Кларису, она добавила запас прочности силовой сети Джамбатисты, Чтобы не случилось отказа при перегрузке, Холдену вспомнились советы отца Тома насчет медведей. Если на ранчо забредет черный медведь, растопырься пошире, подними руки повыше, ари и шуми. А если зайдет гризли, постарайся как можно тише оказаться от него как можно дальше. Ему казалось, что он шумит на гризли в надежде, что медведь слопает не его, а другого. Пока Наоми занималась подготовкой, он искал себе применение он перечитал старые сообщения колонистских миров. Описание условий, опасностей, мольбы. Напоминание, насколько планет успело распространиться человечество, отрезвило Холдена. Сколько семян они заронили в чуждую почву. Получив рассылки от Наоми, многие колонии начинали понимать, почему оказались отрезаны. Они только теперь узнавали о событиях на Земле и в ее Солнечной системе. Ответные сообщения запрудили буфер связи выражениями ярости и сочувствия, угрозами мести и предложениями помощи. Читать последние было тяжелее всего. Новые колонии только-только закреплялись в местных экосистемах, настолько экзотичных, что человеческий организм не воспринимал их как живые. Они существовали в изоляции, изнемогали, боролись из последних сил. И предлагали помощь. Холден слушал их голоса видел отчаяние в глазах и невольно любил их самую чуточку. В лучшие времена такое случалось при катастрофах и эпидемиях. Не всегда и не со всеми. Всегда кто-то наживался, завышал цены, закрывал двери перед беженцами, оставляя их голодать и замерзать. Но были и стремящиеся помочь. Разделить ношу на всех даже в ущерб себе. Человечество добралось в такие дали сквозь тучи войн, болезней, насилия и геноцидов. История тонула в крови. Но были в ней и сотрудничество, и доброта, щедрость, межрасовые браки. Одно не существует без другого, утешал себя Холден. Как бы ужасно ни было человечество, достойных восхищения черт в нем все же чуточку больше, чем отвратительных. Он, сколько успевал, отвечал на самые насущные сообщения, делился надеждой, сколько ее было, давал людям хоть ненадолго услышать голос Медины. Координация поставок во все колонии была ему не по силам. Для нее потребовалась бы напряженная работа десятков и сотен людей, а он был один плюс рация. Но даже только прикоснувшись к задаче, погрузив кончик пальца в океан дел, предстоящих перегрузочному узлу тысячи разных систем, Он растил в душе надежду на будущее. Он не ошибся. Здесь возникает ниша. Если план сработает. Если все они не погибнут. Если любая из миллиона непредусмотренных им мелочей не погубит все, что он задумал. Всегда кто-то найдется. Всегда где-то найдется забытое оружие. Что-то, чего ты не предвидел. Оставалась надежда, что Марко Инарос тоже не всеведущ. «И сколько продержится это окно или след, или на что-то мы рассчитываем?» спросил Амос. Время было на исходе. Оставался вопрос, с какой скоростью и Инарас пройдет врата. Если бы он отключил тормозную тягу, входя на скорости, у них бы полетели все расчеты. Опоздает Джамбатиста пройти во врата Аркадии? Ледовоз сам бы и попал в число мгновенно и безвестно пропавших. Пройдя ледовоз раньше времени, кривая Наоми успела бы выровняться, позволив свободному флоту безопасно проникнуть в медленную зону. Все возвратились на рассинант. Алекс с Бобби в кабине готовились к бою на случай, если бой будет. Холден с Наоми пристегнулись к креслам в рубке. Амос плавал свободно. Он, собственно, присутствовал больше за компанию. Боевую тревогу еще не объявили. Холден старался не думать о том, что если до нее дойдет, Он вряд ли ещё раз увидит Амоса во плоти. «Это займёт минут пять», — говорила Наоми. «Отчасти зависит от массы и энергии кораблей, которые они ведут сквозь кольцо. Если повезёт, может быть, десять?» «Немного!» — с дружелюбной усмешкой заметил Амос. Он, чтобы не уплыть, придерживался ладонью за трап в кабину. «Вам там удобно?» «Лучше не бывает!» — отозвался Алекс. «Если у Наоми фокус не выйдет, снимем их?» Всех вряд ли, крикнула сверху Бобби. Некоторых наверняка. Клариса всплыла из лифтовой шахты. Она улыбалась. Девушка так долго провела в невесомости, что теперь чувствовала себя как ни в чем не бывало. Перелетала от захвата к захвату, будто родилась среди астеров. Подлетела к Холдену с грушей в руке. Вы говорили, что не смогли уснуть, сказала она. Я решила вам захочется кофе. Холден взял кофе и улыбнулся чуть шире. Груша согревала ему ладонь. Скорее всего, в кофе не было яда. Вряд ли она опять возьмется за старое. Укрепившись духом, он сделал глоток. Станцию Медина удерживали боевики АВП с Джамбатисты, хотя толку от этого было немного. Большую часть торпед и боезапаса АТО станция потратила, отбивая атаку Холдена. От запаса, который потребовался бы для обороны против Инароса, осталась ошибка округления. Росси укрывался за голубой сферой в центре медленной зоны. Наведя на нее корабельные камеры, Холден мог бы увидеть руины рельсовых пушек так ясно, словно стоял над ними. — С лаконией что-нибудь слышно? — спросил он. — Ретранслятора на той стороне у нас нет, а так, поглядывая в замочную скважину, — Ничего, — ответила Наоми. — Ни сигнала, ни признаков работы двигателей. Росси тревожно засверистел. Холден открыл предупреждение. «Что там, Кэп?» — спросил Амос. «Корабли перед входом меняют работу двигателей. Будут входить на скорости». «И скоро», — добавила Наоми. Она говорила, словно преодолевая боль. Счётчики времени на Росси подстроились к новой информации. Теперь до прохода врага в кольцо оставалось двадцать минут. Холден смыл ком в горле, принесенным Кларисой кофе. Клариса, оттолкнувшись, подплыла к Наоми. Её острое личико невесело морщилось. Наоми, подняв на неё взгляд, вытерла глаза. Капелька слезы поплыла по воздуху к входному отверстию вентилятора. «Всё хорошо», — сказала Наоми. «Просто на одном из тех кораблей мой сын». Глаза Кларисы тоже поддернулись прозрачной плёнкой. Она тронула Наоми за плечо. «Я знаю. Если понадоблюсь, вы меня найдёте». «Всё хорошо, персик», — вставил Амос. «Мы с капитаном все обсудили, мы в порядке!» Он показал Холдену бодро поднятый большой палец. Таймер тикал. Холден протяжно вздохнул и открыл канал Джамбатисты. «Так», — заговорил он, — «это капитан Холден с Рассенанта. Прошу начать разгон. Прохождение во врата мне нужно...» Он сверился с таймером. «Через восемнадцать минут». «Чус, Ровул!» — выбронился капитан Джамбатисты. «Раньше нельзя было сказать, Сино?» sino... Связь прервалась. Экран показал резкий разгон Джамбатисты. Холден настроил дисплей на слежение за кораблем. Одинокая яркая звездочка на черном поле. Выхлоп из дюз, шире идущий на нем ледовозной баржи. Он убеждал себя, что цвет выброса чуточку необычен. Как будто мог отследить глазом проведенную Наоми настройку на высокую энергию, но, конечно, это была только игра воображения. На дисплее высветился новый счетчик. Время ожидаемого прохождения кольца для джамбатисты сменилось с 17 на 16 минут. Свободный флот, если не изменит курса, ожидался в солнечных вратах через девятнадцать, в У Холдена подтянулся живот. Дыхание срывалось, он сделал еще глоток кофе. Открыл второе окно для датчиков, выставленных на врата Сол. С их места свободного флота не увидишь. Рано. Они, скрываясь, расположились в стороне от оси врат. — У нас рельсовая готова на случай, если они пройдут. — Да, сэр, — четко отрапортовала Бобби. — Ну, — протянул Амос, — нам с персиком пора пристегиваться. На всякий случай, понимаешь ли. Клариса напоследок коснулась плеча Наоми, отвернулась и вслед за Амосом нырнула в лифт, ведущий к машинному залу. Холден одним глотком допил кофе и убрал грушу в крепление. Хотелось, чтобы скорее кончилось. Хотелось, чтобы эта минута длилась вечно. Последняя его минута с Наоми, и с Алексом, с Амосом, даже с Кларисой, черт побери, с Рассинантом. Невозможно прожить так долго на таком корабле, не изменившись под него, не полюбив его как родной дом. Когда Наоми откашлялась, Холден решил, что она заговорит с ним. — Джамбатиста, — сказала Наоми, — говорит Рассинант. не вижу превышения мощности в вашей внутренней сети. «Пердона — Пердона! — отозвался женский голос. «Сейчас исправлю!» «Спасибо, Джамбатиста!» Наоми прервала связь. Улыбнулась Холдену. Ужас их положения прочертил лишь морщинку в углу ее рта, но все равно у него заныло сердце при виде ее лица. «Дилетанты!» «Можно подумать в первый раз!» Он расхохотался, и она засмеялась вместе с ним. Таймер Джамбатисты отсчитывал секунды. Высветил ноль. Яркий хвост за дюзами мигнул, скрывшись за изгибом аркадского кольца, уйдя в глубоко чуждое пространство. На месте погасшего таймера Наоми поместила свою математическую модель. Всплеск от прохождения Джамбатисты уже шел на спад. Линия стала выполаживаться, когда счетчик ожидания Марка переключился на секунды. В кабине что-то сказала Бобби, я ответил Алекс. Слов Холден не разобрал. Наоми не глубоко и часто дышала. Ему хотелось потянуться к ней, взять ее за руку, но для этого пришлось бы отвести взгляд от монитора, а значит, нельзя. Врата Сол сверкнули. Холден установил приближение так, что кольцо заполнило весь экран. Странные полуорганические структуры кольца будто сдвигались, корчились. Иллюзия, игра света. Дюзовые огни свободного флота горели так плотно, что выглядели одним огромным сиянием возникшим из за края кольца и двинувшимся к центру. Стрелять, предложила Бобби. Сейчас их, наверное, уже достанет рельсовая. — Нет, Наоми опередила Холдена с ответом. Я не знаю, как сейчас повлияет дополнительная масса в кольце. На модели у горизонтальной оси появилась линия, двинулась на пересечение замирающей кривой. Врата пылали яркими тормозными огнями, представившись негативным образом глаза. Черная звездчатая радужка и раскаленный до бела пылающий зрачок. Таймер показал ноль. Свет усилился.